В станции в чёрной форме прикрывали их от атак немногочисленных полицейских и бойцов городской гвардии. «Твою ж мать!» — выдохнул Алексей, сидящий за рулём броневика. «Какого чёрта здесь происходит? Настоящая мясорубка, брат!» — ответил Андрей. «Похоже, мы к такому не были готовы. Тени и люди теперь вместе. Да, хреново всё это выглядит. Сегодня будет тяжело». «Надеюсь, эта новинка от сработает как надо», — пробормотал Андрей, проверяя застежку на своем браслете, живой броне. «Иначе нам всем крышка». В последнее время тенеборцы чувствовали себя беспомощными. Годы тренировок и боевой опыт оказались бессильны перед масштабом вторжения. Все, чему их учили, не работало. Обычное оружие не действовало на теней, магические техники были неэффективны,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 Вызывал у меня лишь приступы эстетической тошноты. Каждый раз, невольно обращая внимание на безвкусные интерьеры, я морщился. Это безвкусная позолота, лепнина, тяжелые портьеры, вычерная мебель. всех это напоминало скорее музей пыльного антиквариата, а не резиденцию главы государства. «Но ничего», — думал я, бродя по залам. «Придет время, я все здесь переделаю».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 Тени пришли в движение. Они приплетались, сливаясь в единый клубок тьмы, хороводом растекаясь по залу катакомб. «Это работает!» — закричал один из повстанцев. «Землетрясение началось!» «Конечно работает, кретин!» — с улыбкой произнес Лиос. «Это все лишь начало. Не бойтесь, братья и сестры! Этот зал под надежной защитой! Скоро центр Вадутса будет уничтожен!»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 «Почему землетрясение прекращается?» Маги, переклянувшись, лишь пожали плечами. Они тоже не понимали, что происходит. В этот момент один из повстанцев, отвечающий за охранные артефакты, подбежал к Лиосу. «Господин, у нас проблемы!» — выпалил он, с трудом переводя дыхание. «Охранные артефакты? Они сломаны!» Лиос не поверил своим ушам. «Ты что, идиот?» «Как такое возможно?» «Не знаю...»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 Но как только они углубились в туннель, стало ясно, что это будет не так просто. Впереди послышался странный металлический скрежет. Затем из тьмы вынырнуло что-то огромное, один из механических монстров Вавилонского. Его огромные клинки блестели, отражая свет их фонариков. «Назад!» — выкрикнул Лиос, но было слишком поздно. Машина метнулась вперед и одним ударом рассекла одного из повстанцев пополам.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 Но она нестабильна. Я не уверена что смогу ее правильно настроить. — У тебя нет выбора. Либо ты вытащишь нас отсюда, либо я сам прострелю тебе башку. Лиос приставил ствол пистолета к ее виску. Лира кивнула. Ее лицо побледнело. Она замерла, торопливо настраивая мину. — Ну же, давай! Взрывай тут все к чертям! — рявкнул Лиос. — Еще немного! — выкрикнула она.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 За спиной продолжали раздаваться глухие удары и треск камней. Туннель рушился, как будто какая-то невидимая сила хотела похоронить их заживо. Оставшиеся повстанцы бежали по извилистому тоннелю следуя за Лиосом. Их шаги гулко отдавались от каменных стен, смешиваясь с далеким грохотом обрушений. «Здесь должен быть поворот направо!» — крикнул Лиос, замедляя шаг. «За ним технический колодец, ведущий наверх!» Внезапно пол под ногами задрожал особенно сильно. Лира, бежавшая позади Лиоса, споткнулась и упала, выронив свою сумку с оставшимися взрывчатыми веществами. «Брось ее!» — приказал Лиос, когда она потянулась за сумкой. «Ну, там же!» — начала была Лира. «Ты дура, что ли? Я сказал, брось!» Лиос схватил ее за шиворот и рывком поставил на ноги. В следующее мгновение часть потолка обрушилась прямо на оставленную сумку. Взрыв был такой силы, что их всех отбросило вперед. «Уши заложило» а глаза слезились от едкого дыма. «Вставайте! Мы уже близко!» — прокрепел Лиос, поднимаясь первым. Из десяти человек, начавших побег, осталось только пятеро. Они свернули за угол и увидели то, что искали — узкую шахту, уходящую вверх. По и стенам тянулись ржавые скобы. «Живо наверх!» — скомандовал Лиос, подталкивая остальных к лестнице. Первым полез молодой повстанец, Занимлира. Внезапно позади раздался знакомый металлический скрежет. «Нет!» — прошептал кто-то. «Снова эта тварь!» Из темноты от туннеля появились еще два механических монстра. «У меня еще осталась теневая кровь!» — процедил Лиос, доставая новый пузырек. «Поднимайтесь! Я задержу их! Выполнять!» — рявкнул он.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 Наконец его ладонь нащупала край люка. Сверху протянулись руки и помогли выбраться. Лёс рухнул на влажную от дождя мостовую, жадно глотая свежий воздух. Рядом тяжело дышали остальные выжившие. «Задрайт лёг!» — приказал он, и двое повстанцев поспешно захлопнули тяжёлую крышку. Они оказались в каком-то промышленном районе, вдалеке винились заброшенные склады,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 Отныне он был воплощением мести, и он не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей цели. Конец восьмой книги